На следующий день Буяна к обеду поднялась на стену городскую. Ей вчера Белозор шепнул, чтобы приходила, мол, хочет ей показать что-то. Волхв слов на ветер не бросал, да и вообще, чтобы так у него глаза светились предвкушением, ведьма еще не видела. Как оказалось, колдунья успела к самому началу представления. Тут уже находились Горыня, куда ж без него, и Белозор с Ивором. Старый волх что-то пояснял помощнику в работе с оберегами. Ведьма в который раз мысленно погладила себя, любимую, по головке. Это она перья жарптицыны к ним достала. «А не боишься ты, Белозор?» На стене вдруг появилась Велеслава. Самое забавное, что за ней следовал Радомил, который, очевидно, сопровождал ее от терема, но сюда его не пустили. «Открывать тайны охранные, всяким приблудом», не весть откуда и зачем тут появившимся. Вроде и голос был веселый, будто шутила княжна, да только никто ничего смешного в словах ее не нашел. Отчего ж приблудом так княжна? Усмехнулся Ивор. Коли земля здешняя мне силы дает, значит, не чужой я ей, тем более, что меня сюда надолго отправили, так что я тут всерьез обосновался. И чем больше тут нахожусь, улыбка так и не сходила с его лица, В глазах смешинки плясали. «Тем больше мне здесь нравится». При этом Волхв с таким явным и недвусмысленным интересом рассматривал девушку, что та смутилась, не привыкшая к наглости словесной. «Ну, хватит и точить!» Пока Велеслава искала достойный ответ, произнес Белозор. «Ты все понял, Ивор. Сможешь так сделать?» Светловолосый Волхв задумался, уточнил пару моментов, потом кивнул. И направился к оберегу Буяна с превеликим интересом перешла на колдовское зрение к ней тут же подобралась княжна попросив объяснять происходящее остальные тоже настреле уши Ивар шагнул к амулету и тот принял его в свой свет только было это не так как бывает обычно свет не поглотил фигуру волхва он как бы обтек его со всех сторон даже простому глазу было видно различие, а уж что про магов говорить. Буяна стояла и смотрела на это с открытым ртом. Первый раз видела такое. Даже у Белозора так не получалось. Маги черпают энергию из сил разных, преобразовывают ее и направляют в заклинание или в подтверждение воли своей. Волхвам силу дают земля и боги. Они могут ее преобразовывать во что-то более конкретное. Но сейчас Ивар не призывал и не брал что-то. Он просто стоял и смотрел. Спрашивал у амулета, у земли, у пира жарптицына, что необходимо, чего не хватает. И они ему отвечали, не словами или какими-то знаками. Просто внезапно становилось понятно, что нужно. И без действий каких-либо со стороны волхва, сами же это и выполняли. В данном случае нужно было энергию амулета пополнить. И вот сейчас земля сама отдавала свою силу. Сама направляла ее оберегу, а тот также сам брал ее и подтягивал в тех местах, где это было необходимо. Усилий каких-то со стороны ивора будто не было вовсе, однако и не было сомнений, что это его сила, его суть, его присутствие позволили и пробудиться оберегу и отозваться земле, и энергия была подарена и была усвоена в самом наилучшем виде. Сам же Волхв будто и пальчиком не пошевелил. Буяна же пыталась справиться с потрясением. Она слышала о таком, но это было более привилегией нечисти. Людям такое редко было дано. Однако вот же стоит перед ней светловолосый мужчина с легкомысленным хвостом на макушке, даже не улыбается. Спокойный и собранный, будто бы и не делает ничего, а результат на лицо. А ведьме видно, что своей энергии Волхв не потратил ни капли, равно, как и чужой не взял. «Буян, ты рот-то закрой!» – фыркнула ведьме на ухо княжна. «Да объясни толком, что произошло». «А ты не видишь?» «Вижу, что оберег силой наполнился. И что Волхв этот не устал ни капли. А вот почему ты такие круглые глаза делаешь, мне непонятно». Буяна с трудом справилась с истерическим смешком и попыталась придумать, как это объяснить, мало что смыслящей в колдовстве княжне. «Велеслава, если он у нас не останется, шепнула ведьма подруге, я тебя лично придушу». «А что я-то сразу?» «Тебе с ним наказали нянчиться? Вот и займись делом, а только таких людей нельзя упускать». На этом девушка шагнула вперед, Перебросилась парой фраз с волхвами и горыней и умотала обратно домой, благополучно свалив миссию великую на Велеславу. Ничего, ей даже полезно. В конце концов, она, державна дочка, пусть и думает, что лучше для родного княжества и как это устроить. Горыня тем временем отвлек Белозора по каким-то их общим делам, и княжна неожиданно оказалась один на один с Ивором. «Предательница!» подумала она вслед ведьме. Какое-то время молодые люди просто молчали. Потом Волхв сделал пару шагов и оказался у края стены. Положил руку на каменную кладку. «Красивое тут место», ровным тоном произнес он. Велислава была вынуждена подойти и встать рядом. Тоже посмотрела вдаль. Сбоку велась, змеилась дорога. Расплескался под стенами посад. А дальше простор, насколько глаз хватает. Только через десяток перестрелов, примечание, перестрел, мера длины, равная полету стрелы, конец примечания. Лес начинался. Зарислава вообще красиво, выдавила из себя княжна. Красиво, кивнул ивор и полна добрым духом. Много тут людей разных, плохих, хороших, обычных, но больше доброго в людях здешних. И земля добром пропитана, жизнью. Радостью, полна, как речка, широкая водами. Велеслава с удивлением повернула голову к волхву. Куда делся насмешник и острослов? «Только чудится мне что-то», — продолжил он тем временем. «Точно не скажу, пока не могу понять. Будто песок перед бурей ветер гонит». Княжна поежилась. «Не нравится мне то, что ты говоришь. Беду смотри, не накликай». Ивар посмотрел на собеседницу, будто глупость какую несусветную, она сказала. «В твоих ли правилах от правды отворачиваться?» Велеслава была вынуждена признать, что как раз наоборот. «Ты лучше скажи, реальное это что-то или так, предчувствие, которому избыться не суждено?» Волхв помолчал, подумал. «Нет у меня ответа, княжна. Чутье это хорошо, конечно». «Да только оно предупреждает, но не донос пишет Тут надо более положение вещей знать». «И что же ты знать хочешь?» Велеслава, повернувшись в упор, уставилась на ивора «Я тебе скажу», — серьезно произнес он и умолк. Княжна ждала продолжения. Продолжением оказалась белозубая улыбка и... «Когда сам узнаю...» Сначала Велеславе захотелось ругаться но смешинки в странных очах были так заразительны. Как она ответила на улыбку, как рассмеялась, сама не поняла. Но вдруг стало как-то тепло и хорошо. «А не ошибаешься ли ты, Волхв?» Все так же искрясь весельем в серых глазах, вопросила княжна. Ивар только плечами пожал легкомысленно. «Может, я ошибаюсь, но иной раз лучше ошибиться с подозрениями, чем потом волосы на себе в бессилье рвать». Вот это было покняжнее. Сама она так же думала, отчего многие из служивых, дьяков разбойного приказа и приближенных к ее светлой персоне выли перевертышами на луну. Тогда нужно завтра нам к Буяне Гориславовне наведаться, да прокатиться, куда она скажет. А что такое? Мигом заинтересовался Ивар. Будто охотничий пес след почуял, усмехнулась Велеслава про себя, боясь даже подумать, насколько приятна ей такая манера, и начала рассказывать. «Гроза!» Буяна стояла в светлице и смотрела в окно. «Да, погода сегодня разгулялась», ответил Варлок, подняв голову от какого-то свитка, который уже битый час разглядывал посмотрел в окно и снова уткнулся в такой любезный его сердцу пергамент. «Люблю грозу», — произнесла ведьма. Лихослав вновь оторвался от своего занятия и в который раз уже полюбовался на жену. «Знаю. Молнии прямые и ветвистые, гром в небесах, шум дождя», словно не заметив ответа, продолжила она. «И, конечно же, этот запах, свежести чистоты, обновление». Не только это, чародей подошел к милой, обнял и тоже посмотрел в окно. Твоя колдовская суть просыпается. Магия в тебе так бушует и бурлит, радуется и ликует. И это тоже, не стало отпираться ведьма и облокотилась на мужа, почувствовав себя необыкновенно, просто-таки восхитительно счастливой. Не зря же говорят, что любовь – это не столько смотреть друг на друга, сколько смотреть в одном и том же направлении. «Ты общался со Светочем?» «Да». «И что он сказал?» «Да много разного. Вот пытаюсь это как-то в систему привести, но что-то мысли разбегаются». «А ты мне расскажи, может и уложатся». «И то верно. Вообще Светоч долго смеялся, когда узнал, что родомил с Ветрогоном к нам поехали. Они только в Белограде обрадовались, что эти красавцы свалили, а они у нас нарисовались» и теперь им, Светочу-сотоварищи, все равно придется разбираться с этой проблемой. «Слушай, я что-то смысл не улавливаю, ты можешь попонятнее?» «Ну, в общем, в Белограде у Ветрогона и Радомила очень нехорошая слава». «А именно?» «Я это еще когда регулярно бывал в Белограде, слышал, но как-то близко не сталкивался, вот и не вспомнил сразу». Ветрогон давно ратует за уменьшение Совета Чародейского. Якобы чем больше народу к власти допущено, тем больше беспорядка. Мол, мнения людей пристрастны, а истину могут только избранные видеть. Да и не на самого сильного колдуна могут со стороны повлиять, заставить под чью-то дудку плясать. «И много у него единомышленников?» – нахмурилась Буяна – слишком хорошо понимая, чем грозит средоточие власти в руках у малой кучки. «Не то чтобы много. Всем власти хочется, да, но сама подумай, как можно реально властвовать над магами-чародеями?» Варлок усмехнулся. «Нечесть мы и есть». ведьма рассмеялась. «Ну, по духу, да, согласна с тобой». «А как можно управлять такими свободолюбивыми, сильными и вредными существами?» только если мы сами признаем авторитет тех людей, которые будут на верхушке. «Угу», кивнула Буяна, «да и при всем моем уважении, чихать я хотела на этот совет чародейский, что хочу, то и буду творить, а уж нравится ли это ему, до того мне дела нет». «Да так везде и происходит, если колдун не зарывается, как тот же Хатабут, то совет чародейский и не лезет, а вот Ветрогон всегда ратовал за усиление контроля» а уж в последнее время совсем на этой почве помешался. Причем это же не вчера началось. И чем больше он увлечен этой идеей, тем меньше его авторитет у большинства, а значит и меньше власть, и тем больше он бесится. Замкнутый круг прямо. А при тут родомил А княжич его воспитанник, и ему очень нравится эта идея. Ведь если подчинить себе магов, то это весьма сильно укрепит княжескую власть, а в данном случае при хороших отношениях с одним из немногих, кто чародеями управляет. Глупость какая-то. Да у совета чародейского не такая уж и большая власть. Но ведь есть. Ну, может быть. Слушай, я вот еще чего не поняла. родомил ведь не старший сын. А вот тут все самое интересное и начинается родомил не только не самый старший, но и не от законной жены князя Белограда. Он родился на пару месяцев позже, чем старший княжич. Признан и все такое. Обучали его как княжича. Да вот только все равно он престол не наследует. Даже если с братом что-то случится, есть и другие законные дети. То есть борьба будет ого-го какая. Вот тут бы магии ему и пригодились. Но пока старший сын белоградского князя жив, и умирать вроде как не собирается, даже наоборот, слышала я, что очень силен и умен он. Ну, это я точно тебе не скажу, слышал разное. Но в таких делах никогда нельзя знать наперед, потому как убить человека порой не так уж и сложно, особенно если он кому-то очень сильно мешает. Хм, уж не поэтому ли князь Белограда и отослал сыночка подальше от старшего чада? Похоже на то. Тем более, что не раз тот очернить брата в отцовых глазах пытался. Да и ссорились они с батюшкой, ой, как много. Да, теперь у нас это головная боль. Интересно, они к нам только отсидеться, княжий гнев переждать или что-то учудить хотят? Да уж, хорош вопрос. Вообще, если родомил женится на Велеславе, это будет для него только в плюс. Наши княжества очень уважают а уж Владимира Мечиславовича и подавно. Это одна из причин, что у Велеславы все женихи никак не переводятся. Ой, да не отдаст ее князь в другое княжество. Не скажи, а если Радомил убедит его в том, что будет князем Белограда? Неужто честолюбие в нашем князюшке не взыграет? Его любимая дочь да княгиней в столице. Буяна была вынуждена признать, что искушение будет большое. Радамил может надеяться, что в таком случае ему военную и колдовскую поддержку окажут. На Белоград? Войной? Ведьма ушам своим не верила. Да ты смеешься, варлок. Это мы с тобой понимаем, что Владимир на такое никогда не пойдет. Да только Радамил-то этого не знает. Расприта у Белограда с другими городами есть. Но, думаю, тут именно Велеслава может стать козырной картой. Почему? потому что все знают про нежелание Владимира Мечиславовича отдавать ее в другое княжество, потому что слава о ее уме далеко по землям разнеслась, потому что княжество наше крепче и представить нельзя, а к словам князя нашего везде прислушиваются. А она его любимая дочка, да и приданная у нее будет, ох, какое! Из всех окружных земель она самая завидная невеста. А что ж старший сын князя Белограда не посватался? Так он женат уже, а обручили их с его нынешней женой, когда Велеславы еще и на свете не было. Убедил. Значит, для рода мила, княжна наша лакомый кусочек. «А чего хмуришься?» – ведьма помолчала. «Да не хочется мне, чтобы моя подруга была картой разменной в играх этих. Я понимаю тебя, родная моя, но Велеслава княжна, она только родилась, а уж на нее планы строили». Да и сама она о княжестве больше думает, чем о себе. Все так, только вот счастье и ей хочется. Пусть она погружается в дела государственные, полностью им отдается. Забота о княжестве и его людях для нее и любимое занятие, и увлечение, и жизнь, по сути. Да только и она живой человек. Буянушка, да разве я спорю? Не думаю я, что князь против желания ее пойдет. «Будет она согласна, тогда и он отдать ее согласиться». «Тут сложно», – покачала головой Буяна. «В велиславе может чувство долга до да чистолюбия взыграть, а как спохватится, поздно будет». «Ну, а на то и друзья даны, чтобы мозги прочищать», – усмехнулся Лихослав. «Будем надеяться, все сложится наилучшим образом». «Надежда, конечно, дело хорошее, только что-то боязно мне». «А что, понравился Велеславе княжич Белоградский? Там есть чему понравиться, только мне теперь кажется, что наигранное это все». «Это тебе, а Велеславе? Да кто ж ее разберет, срод уже не скажет».